Глава 15. -я. Дарси. Это был наш первый вечер пятницы в академии, и казалось, что у всей школы были планы. Я наблюдала из своего вертикального окна длиной до пола в башне Эйр, как студенты шли по дорожкам, смеясь и разговаривая, направляясь неизвестно куда на вечер. Наверное, куда-нибудь получше, чем здесь. София сидела за моим столом, перечитывая конспекты уроков за день, в то время как Диего был у стены и слушал какую-то депрессивную музыку на своем атласе. Тори развалилась на кровати, выглядя такой же скучающей, как и я. «Я бы хотела, чтобы мы могли выйти», — пожаловалась я. «Чувствую, что все, чем мы занимаемся, — это избегаем наследников». «Согласна», — Тори со вздохом выпрямилась. «К тому же, вероятно, у них есть дела поважнее в пятницу вечером, чем охотиться за нами. Так что нам не придется прятаться сегодня. Так куда мы можем пойти?» Взмолилась я, подпрыгивая на каблуках от этой мысли. «Сфера?» — предложила София, отрываясь от своего атласа. Тори бросилась обратно на кровать с драматическим стоном в ответ. «Мы могли бы уехать за пределы кампуса». Предложил Диего, выключая мрачную мелодию, которая заставляла меня хотеть выпрыгнуть из окна с тех пор, как он включил ее. «За пределы кампуса?» Спросила я, и мой желудок затрепетал от этой мысли. «Как?» — потребовала Тори, и её глаза засияли. «У меня есть машина». Диего пожал плечами, и я подпрыгнула вверх-вниз. «Да, поехали!» Я побежала вперед, схватила его за руку и потянула так далеко, как только могла, чтобы заставить его встать. Он ухмыльнулся, поправляя свою шапочку Бини, когда я отпустила его руку. Его необычно голубые глаза блестели от возбуждения. Я схожу за ключами. «Да, и нам примерно полчаса», — воскликнула Тори, вскакивая на ноги и бросаясь к Софии. Она откинула свои тёмно-русые волосы с плеч и заговорщицки улыбнулась. Время пошалить. Что? София пискнула. Я просияла, направляясь к шкафу, где висела красивая одежда, заказанная мне Тори. Выбрала несколько джинсов топов, когда Диего покачал нам головой и открыл дверь. Лучше бы ты действительно имела в виду полчаса, а не два. Мы были так взволнованы, что через 20 минут постучали в дверь Диего. Тори и я, обе были в джинсах и на каблуках. Ее туфли были намного выше моих, хотя ей была неуклюже, как кирпич, но случай требовал. И, кроме того, мне казалось, что лето вернулось на один последний вечер перед осенью. И Я хотела сделать все возможное, чтобы насладиться. Легкая черная кофточка, которую я надела и кружевной бюстгалтер без косточек, ощущались невероятно хорошо после недели в униформе. Тёмно-синяя кофточка Тори была с глубоким вырезом, а на ее лице улыбка, которая говорила о том, что она была в режиме вечеринки. София улыбалась от уха до уха. Ее стройная фигура выглядела невероятно в темно синем платье Макси, которое я ей подарила. Она не сняла свои школьные туфли-лодочки, так как у меня не было обуви ее размера, но позволила нам сделать ей прическу. Волосы небрежно спадали ей на плечи, а широко раскрытые глаза оказались еще больше теперь, когда они были подведены подводкой. Диего открыл дверь, одетый в голубую фланелевую рубашку и джинсы. Его шапочка бини все еще была на месте. Светлые глаза обошли нас Стори стороной, вместо этого остановившись на Софии. Уголок его рта приподнялся, и она стала ярко-розовой. «Я обменялась взглядом Стори», и мы начали ухмыляться, когда Диего прочистил горло и вышел в коридор. «Ну что, идем, Чикас, сказал он, указывая путь. «Мы направились через кампус, и я впитала последние лучи солнца, когда оно клонилось к горизонту, заливая все небо янтарными тонами. Кто-то свистнул нам, и я оглянулась через плечо, заметив группу парней, ухмыляющихся нашим задницам». «Эй, Вега, не хотите присесть на мой трон?» — позвал один из них. Тори подняла средний палец, и я фыркнула от смеха, отворачиваясь от них. «В этой школе полно придурков», — пробормотал Диего, бросив на них свирепый взгляд через плечо. «Кем это тогда делает нас?» — поддразнила я. «Неудачниками», — предложил он, и у меня вырвался смешок. «Ну, я бы предпочла быть неудачником, чем мудаком». Я пожала плечами. «В любом случае, в моих прежних школах у меня никогда не было много друзей». Мы слишком много переезжали, когда были младше, а через некоторое время я просто научилась ни с кем не сближаться. Это всегда было вдвойне приятно. Наши приемные родители отказались бы от нас, и нас бы забрали из школы, бросив в соседнем городе. Тори всегда справлялась с этим лучше меня. Но мое сердце было закрыто в течение многих лет. Я не хотела чувствовать себя слишком комфортно на одном месте, зная, что достаточно скоро меня от него оторвут. Мы свернули по тропинке к сфере, и виск возвестила прибытие Джеральдины еще до того, как я ее увидела. «О, нет!» — выдохнула я. «Не говори ей, что мы собираемся в город», — прошипела Тори. во Рождество!» Она набросилась на нас, и её волосы разлетелись веером. «Подождите, это что, синяя краска на концах? Вы уходите?» — взволнованно спросила она. Я как раз собиралась сесть на шаттл. Мы можем отправиться вместе? Э -э, на самом деле, мы просто собирались в сферу, сказала я, чувствуя себя немного дерьмово из-за того, что приходится врать. Ее взгляд скользнул по нашей одежде и высоким каблукам. О, ну вы выглядите потрясающе. Может быть, встретимся завтра? Завтрак в 7:30. Ну, начала Тори, но Джеральдина махнула рукой. Не беспокойтесь. Тогда до встречи, Ваше Величество! Она побежала прочь по тропинке, и я вздохнула. 7:30 в субботу! фыркнула Тори. Ни за что! Давайте идем, пока она не поняла, что мы солгали. Диего повернул налево, миновал Юпитер холл на территорию Земли. Мы направились через лес стенаний, следуя по мощёной дорожке до самого края кампуса. Мой взгляд уловил проблеск света между деревьями, и мы последовали за Диего на поляну. Парковка возвышалась на несколько уровней внутри стеклянного купола, который отражал тона красочного заката. Я мельком увидела сверкающие машины, выглядывающие из-за стеклянных стен, и меня охватило предвкушение. Диего вошел в здание, нажав что-то на своём атласе, и стеклянная дверь открылась. Внутри пахло новой кожей и бензином. Стоянка закружилась по идеальной спирали, и вскоре мы оказались перед массивным черным джипом с тонированными стёклами. «Вау! Это твоя машина?» — спросила я. Э — -э, неловко сказал Диего, проходя мимо огромного автомобиля. «Мы обошли джип, и я прикусила губу, заметив перед нами потрёпанный ржавый красный хэтчбек». «О, ну это тоже здорово!» Сказала я, пытаясь сохранить лицо. Молодец, глупая. По крайней мере, тебе не нужно беспокоиться о том, что кто-нибудь ее украдет. Тори попыталась не рассмеяться и откнула ее в ребра хихикая. Она перевезет нас из пункта А в пункт Б. Диего пожал плечами, но складка на его лбу говорила о том, как он смущен. И это все, чего мы хотим, Диего. Радостно сказала я, и София энергично кивнула, коснувшись его руки. Он пробормотал что-то невнятное, опускаясь на водительское сиденье, а я заняла пассажирское рядом с ним. София и Тори сидели сзади, и мы ждали, пока Диего предпринял пару болезненных попыток завести машину. «Если хочешь, я могу как-нибудь взглянуть на твой двигатель», — предложила Тори. «Я не так хорошо разбираюсь в машинах, как в байках, но все в порядке» сказал Диего сквозь зубы, и двигатель взревел, как будто его смущение вдохнуло в него жизнь. Мы выехали со стоянки и направились по дороге, которая вела за пределы кампуса. Обогнули край зубчатой горы, поднимающейся высоко к сумеречному небу, и я мельком увидела огромную железную дверь, установленную сбоку от неё, с символом Земли на ней. И мое сердце забилось немного сильнее. Студенты толпились возле дома Терры, и некоторые из них указывали на нас, смеясь, как заметили машину, которая издавала громкий лязгающий звук. Я раздраженно сжала губы. «По крайней мере, у нас есть машина!» Пробормотала я, но это, похоже, не развеселило Диего. Двигатель запротестовал, когда он нажал на педаль, и мы начали набирать скорость, но не сильно. Я открыла окно, впуская вечерний ветерок, когда солнце сказало свое последнее «прощай» и опустилось за линию деревьев вдалеке. Мы направились в самые дальние районы кампуса и, наконец, достигли огромных стальных ворот, окруженных забором, который тянулся на многие мили в любом направлении. Охранник кивнул нам из каменной будки, и ворота распахнулись, когда он взмахнул рукой. Мы выехали на дорогу, и тяжесть упала с моей груди, когда мы оставили Академию Зодиак позади. «Ночь свободы» — звала меня. И я хотела извлечь из неё максимум пользы. Наследников нет. На самом деле никаких засранцев и точка. Мы мчались по огромной дороге, которая тянулась бесконечно, прорезая густой сосновый лес, тянувшийся так высоко по обе стороны от нас. Луна поднималась над деревьями, и мерцающий полумесяц казался совершенно драгоценным камнем среди звёздного неба. Вскоре дорога круто спустилась в долину, и в самом ее центре приютились мерцающие огни города. «Это Тукана», — сказала София, наклоняясь вперед, чтобы просунуть голову между передними сиденьями. «Я выросла прямо за этим холмом», — она указала на дальнюю сторону долины. «Он прекрасен». Я улыбнулась, когда мы подъезжали все ближе и ближе к городу, а затем двинулись по оживлённым улицам. Люди сидели у баров под янтарным светом фонарных столбов, пили и ели. Я уставилась на древние здания с их обветрёнными каменными фасадами, совершенно очарованная этим местом. Кафе, бары, рестораны. Это было совсем не похоже на Чикаго. На самом деле, это напомнило мне брошюру об отдыхе, которую я однажды видела в Италии. Всё было причудливо. Главные улицы пересекались мощенными улочками и каменными арками. Желание исследовать захлестнуло меня, и я погрузилась в гудящую атмосферу, пока шум голосов доносился через открытое окно машины. Теперь мы явно оказались на главной улице, и повсюду были люди, наслаждающиеся вечером. Я узнала нескольких студентов из Зодиака, слоняющихся по тротуару, но город был достаточно большим, что мы, вероятно, смогли бы избежать их. Последнее, чего я хотела, — это столкнуться с кем-нибудь из наших многочисленных врагов из Академии. «Остановись здесь», — проинструктировала София, указывая пальцем. Диего припарковался возле ресторана-бара на углу улицы. Подоконники были выкрашены в красный цвет, а радуга цветов свисала с нескольких корзин вокруг дверного проёма. «Еда здесь отличная», — «Сказала София, выпрыгивая из машины. Мы последовали за ней на тротуар, и я уставилась на потертую вывеску над дверью, называющую ее заведение Андромеды. Мы направились внутрь, и улыбчивая официантка поспешила усадить нас. Помещение было переполнено людьми, и повсюду горел тусклый свет. Низковисящие лампочки освещали кабинки и столы, а с одной стороны была длинная деревянная стойка с символами зодиака, напечатанными на ней серебром. «Разве это не профессор Орион?» — спросила София, и мое сердце подпрыгнуло вверх. Я обнаружила его меньше, чем за наносекунду. На дальней стороне бара Орион сидел, колено к колену с длинноногой брюнеткой, которая выглядела как топ-модель. «Может быть». Я пожала плечами, поворачиваясь в противоположном направлении поскольку она сильно игнорировала странную реакцию тела, увидев его здесь. И бушующая яма смерти в моей груди определенно не имела ничего общего с моделью Виктория Сикрет, сидящей напротив него. «Сюда», — радостно сказала официантка, и мы последовали за ней к столику с прекрасным видом на Ориона. «Как будто чертова официантка хотела, чтобы я пялилась на него весь вечер». И я была слишком медлительна, чтобы занять место спиной к нему, и не могла высказать свои жалобы остальным на случай, если они спросят меня об этом. Я опустилась на сиденье рядом с Диего и перевела дыхание. Он всего лишь учитель. Кого волнует, что он здесь? Очевидно, тебя. Взяв свое меню, я решительно просматривала список предполагаемых напитков. «Ром с колой». Заказал Диего ожидающей официантки, и она кивнула, как будто это было совершенно нормально. «Разве она не понимает, что мы первокурсники?» «Я буду та же самая, радостно сказала София с дерзким взглядом в глазах. «Она выглядела самой молодой из нас всех. Даже с тем макияжем, который мы ей нанесли, она все равно едва ли могла сойти за шестнадцатилетнюю». «А для вас, девочки?» Тори бросила на меня взволнованный взгляд. «Текила Санрайз?» Спросила она, казалось, ожидая, что официантка откажется, но она молча записала, глядя на меня. Дрожь пробежала по мне. У нас в Стори были фальшивые удостоверения личности еще в Чикаго, но даже они иногда подводили нас. «Виски с колой?» Она улыбнулась и направилась к бару. Я взглянула на остальных. «Как нам только что это сошло с рук?» «Что сошло с рук?» Небрежно спросила София, просматривая блюдо в меню э, -э — подсказала Тори. «Нам всего восемнадцать». «И к чему ты клонишь?» — спросил Диего в замешательстве, переводя взгляд с одной на другую. «Разве в солярии нет законного возраста для употребления алкоголя?» — спросила я, нахмурившись. «Здесь <с нет законов, запрещающих пить», — сказал Диего со смехом, поднимая руку, чтобы потянуть за одну сторону своей шапочки. «У вас просто должно быть золото, чтобы купить его, чего дети, как правило, не имеют». «Это безумие», — сказала я, когда официантка подошла с нашими напитками. «Мне нравится такое безумие», — весело сказала Тори, беря свой коктейль. Я потягивала виски с колой, и у меня возникло неприятное ощущение, что за мной наблюдают. Глаза зацепились за Ориона, и я обнаружила, что он смотрит прямо на меня. Что было очень похоже на то, как если бы я смотрела прямо в дуло пистолета. Мое горло сжалось, и я поперхнулась напитком, поставив его на стол и пытаясь сдержать кашель. С шумом, похожим на издыхающего козла, мне удалось перевести дыхание. И Тори покачала головой, глядя на меня с веселой улыбкой. «Что ж, просто отлично». Диего похлопал меня по спине. «С тобой все в порядке?» «Всё в порядке». Сказала я беззаботно, взглянув на Ориона и обнаружив, что он вернулся к разговору со своей спутницей. «Надеюсь, это означало, что он только что не был свидетелем моего приступа удушья». «Что там говорил мой гороскоп сегодня утром?» «О да, Вселенная сегодня не синхронизирована с вами. Будьте готовы переждать бурю». «Я всю неделю пережидала шторм. Так насколько же еще могло быть хуже?» Официантка вернулась, чтобы принять наши заказы на еду, и я ухватилась за возможность отвлечься, выбрав пиццу из меню. Когда она ушла, я сделала медленный глоток своего напитка и решила демонстративно игнорировать присутствие профессора-придурка. Но это было довольно сложно, учитывая, что мы с Тори были совершенно убеждены, что он хотел нашей смерти. Группа профессоров вошла в дверь, и Диего нахмурился. «Это что?» «Место учительской тусовки или что-то в этом роде, София?» «Э, «Может быть. Я не знала», — сказала она, и её щёки залились румянцем. Наш учитель водной стихии, профессор Вошер, был одет в облегающую цветастую рубашку со слишком большим количеством расстёгнутых пуговиц и плутоватой улыбкой. Он бросил взгляд в нашу сторону и подмигнул нам. «Я бы предположила, что ему было около сорока...» И выглядел он так, словно провел слишком много времени, поджариваясь на солнце. «Фу!» — прошипела Тори, и я вздрогнула. Наш учитель Таро, профессор Аструм, решительно увел его за руку, и его зубы разочарованно сжались. Вашер, просто совершенство!» — прошептала София, а затем хихикнула, как будто ей не следовало этого говорить. «Так вот, почему мы носим купальники, которые едва прикрывают наши задницы в его классе!» Спросила я, сморщив нос. «Я бы поставил на это, Чика!» Засмеялся Диего, толкая меня локтем в ребра. «Вскоре принесли нашу еду, и мы съели все до последнего кусочка, заказывая все больше и больше напитков. К тому времени, когда официантка убрала наши тарелки, у меня немного кружилась голова, и я совсем забыла об Орионе и не заметила, что его рука в данный момент лежала на колене его спутницы. «Выпивка!» объявил Диего, поднимаясь со своего места. «Да, да!» София заулюлюкала, ее волосы заплясали по плечам, когда она покачнулась на стуле. Мы с Тори рассмеялись, когда Диего зашагал к бару. «О, нет!» внезапно сказала Тори, низко опускаясь на свое место. «Что?» Я проследила за ее взглядом до окна позади меня. Джеральдина переходила улицу с бумажным пакетом в руке. «Прячься!» Взмолилась Тори, схватив меню и уткнувшись в него лицом. Я перекинула волосы через плечо, зная, что синие концы выдают меня. Но громкий стук в окно сказал, что я отреагировала слишком поздно. «Просто игнорируй ее! прошипела Тори, когда я боролась с желанием обернуться. София подняла руку, чтобы помахать, и Тори ударила ее своим меню. «Мы не можем», — сказала я, и по мне прокатилась волна сочувствия. Я не могла устоять перед желанием посмотреть и обнаружила, что Джеральдина прижалась к окну, прикрыв глаза ладонями, чтобы заглянуть внутрь. Поэтому я снова отвела взгляд, и Тори украдкой взглянула на свое меню. «Чёрт! Что?» — прошептала я, решительно глядя перед собой. «Она входит», — сказала Тори сквозь зубы. Я подавила стон, когда появилась Джеральдина, улыбаясь от уха до уха и горцуя через ресторан к нашему столику. «Ну, благословите мои крекеры со сливками. Я-то думала, вы остались в сфере». Она смотрела между нами, игнорируя Софию. На ее лице было написано замешательство. «Мы передумали?» — невинно сказала я. а, -а". Ее замешательство растаяло в яркой улыбке. «Так, а чего вы мне не позвонили?» Она плюхнулась в кресло Диего, положив свой бумажный пакет на стол. «Вам понравится, я только что их сделала». Она приподняла пакет, и на стол упала стопка блестящих серебряных значков с буквами Осел, написанными на них черным. «Святое дерьмо! Неужели она не понимает, что это значит? Она действительно собирается разгуливать по кампусу с одним из них? Они для общества суверенных единомышленников-легитимистов? Разве они не прекрасны?» Джеральдина наклонилась прямо через стол, приколов один из них к платью Софии, прежде чем та смогла отказаться. София уставилась на него в крайнем ужасе, и я заглушила смех, сделав глоток напитка. «Замечательные!» — сухо сказала Тори, но если Джеральдина и заметила ее сарказм, то не подала виду. У меня внутри все сжалось, когда Джеральдина приколола один из них к своей джинсовой куртке и начала танцевать на стуле. «Если наследники увидят это, они разорвут ее на части». «А, Джеральдина?» — мягко сказала я, чувствуя мой долг спасти ее от множества оскорблений в Академии. «Да?» — весело спросила она, водя плечами взад вперед чтобы значок поймал свет, когда она любовалась им. «Это просто... это... а аббревиатура вроде как означает... осёл?» Тори фыркнула в свой напиток. Джеральдина долго смотрела на меня, и я не была уверена, что она вот-вот не сорвется. Смех вырвался из ее горла, и она погладила меня по руке. «Ты такая смешная! Никто, кроме тебя, не заметил бы этого Дарси!» Она покачала головой, глядя на меня, как будто я действительно такой и была, и мое сердце упало к основанию живота. «Что ж, я пыталась». Диего вернулся с четырьмя ярко-зелеными напитками и нахмурился, заметив Джеральдину на своем месте. Она подняла руку, как будто собиралась выпить один, и он убрал их за пределы ее досягаемости. «Разве это не твоя банда там снаружи?» — спросил он, кивая на окно. Джеральдина обернулась и ахнула, заметив группу королевских сторонников, идущих по улице. «О, сладкие отруби с изюмом!» Она собрала значки в свою сумку, практически задыхаясь, когда вскочила со своего места, а затем присела в реверансе перед нами. «Ваше Величество, простите меня, но я должна идти». «Ты прощена», — радостно сказала Тори. Джеральдина посмотрела на часы. «Я могу вернуться через час. Тогда мы сможем пойти танцевать все вместе». Она вылетела из ресторана прежде, чем кто-либо успел ей ответить, возбужденно размахивая своей сумкой перед группой. В течение одной мучительной секунды я наблюдала, как все они прикололи значки осел к своей груди. «Ослы!» — выдохнула я в ужасе. «Они стада ослов и, похоже, этого даже не понимают». «О боже, я не могу дождаться, когда наследники увидят это!» Тори начала смеяться. «Тори!» — фыркнула я. «Ты не можешь так говорить!» «По крайней мере, это отвлечет от нас внимание хотя бы на пять минут!» Ее смех перешел в истерику, и я прижала руку к рту, пытаясь подавить свой собственный. София сняла значок и хихикая положила его на стол. «Извините, ребята, но я не буду членом ослов, как бы сильно вас обоих не любила». Диего со вздохом облегчения опустился на свое место. «Кому нужно выпить?» «Мне». София наклонилась вперед, взяла рюмку и проглотила ее одним глотком. Прежде чем мы смогли дотронуться до остальных, Она быстро опрокинула их всех подряд с диким смехом. «София!» — Диего ахнул. Я удивленно уставилась на нее. Обычно она была такой тихой, что на нее нашло. «София — тайная тусовщица!» — съязвила Тори, когда София, пожав плечами, отбросила прядь волос с лица. «Я бы так не сказала, но пить умею», — сказала она с застенчивой улыбкой, и Диего уставился на нее, нахмурившись. Я ухмыльнулась, поднимаясь со своего места. «Принесу нам ещё?» Остальные энергично кивнули, и я направилась к бару, двигаясь в единственное свободное пространство, из-за которого, к сожалению, я оказалась рядом с Орионом и его спутницей. Мне было всего на один процент любопытно, о чем они говорят, и я не могла не напрячь слух, когда женщина наклонилась, чтобы поговорить с ним. Все происходит так быстро», мы должны что-то с этим сделать сегодня вечером она сжала его руку и я изо всех сил старалась не ненавидеть ее она на свидании с горячим парнем почему бы ей не захотеть наброситься на него орион склонил голову на бок нет еще слишком рано мы должны подождать мои брови приподнялись неужели в этом засранце действительно была хоть капля джентльмена все выходит из-под контроля, Орион! Это должно быть сегодня вечером, я больше не могу ждать!» Взмолилась она. «Ого, такая отчаянная!» «Это не то, что мы планировали», — прошипел Орион. «Если мы попытаемся убить их сейчас, то привлечем к себе внимание». «Моё сердце ударилось о грудную клетку!» Этот разговор был не о сексе. Девушка подняла голову. И её глаза расширились, когда они остановились на мне. Я попыталась небрежно уйти, но бармен указал на меня, чтобы получить заказ. И внезапно Орион схватил меня за руку. Его хватка была болезненно крепкой, когда он притянул меня к своему бедру. Повсюду разлился жар, мощный и ужасающий. Аромат корицы и чего-то совершенно мужского окутал меня навсегда, став моим новым любимым запахом, несмотря на его происхождение. «Что ты слышала?» — прорычал он, и я ахнула, пытаясь оторвать его пальцы от себя. «Арион?» — предупредила его спутница, и он отпустил меня. Я ничего не слышала. Настаивала я, и мое сердце утроило свой ритм, когда я бросилась прочь, убегая в женский туалет. Я вцепилась в раковину, судорожно вздохнула, по-настоящему потрясённая. Была ли эта женщина замешана в заговоре с целью убить нас? Как далеко все зашло. Сколько людей хотели нашей истории смерти. Несколько выпитых напитков помогли мне успокоиться, пока я обдумывала услышанное, пытаясь решить, что делать. Дверь распахнулась, и я с ужасающей ясностью осознала, что только что совершила ужасную ошибку. Орион вошел в помещение, закрыв за собой дверь, и замок громко щёлкнул в воздухе. Я попятилась, пульс барабанил в ушах. Убеги, кричи, сделай что-нибудь!» Я открыла рот, чтобы позвать на помощь, но он взмахнул рукой, и воздух в моём горле остановился, отказываясь издавать какие-либо звуки. Моё сердце бешено колотилось, когда я продолжала пятиться, пока мой позвоночник не уперся в дальнюю стену. Я подняла руки, готовая вложить каждую унцию магии в свои ладони, чтобы остановить его. Чего бы это ни стоило, я не собиралась умирать здесь, в каком-то туалете. «Отойдите». Прошипела я. Мой голос был только шепотом. Он контролировал поток воздуха в моем чертовом горле. «Что ты слышала?» – прорычал он. «Расскажи мне всё». Его принуждение было сильным и независимо от того, сколько у меня было практик истории Софии, этого было недостаточно, чтобы сбросить его магию. Мой язык развязался, и я не смогла сдержать слов». Что вы планируете кого-то убить? И я знаю, что это мы. Вы хотите, чтобы мы ушли. Не хотите, чтобы я и моя сестра правили солярий. Но вы же... Вы же не можете всерьёз думать, что вам сойдет с рук убийства нас в ресторане. Не так ли?» Мой голос был едва громче шепота, и я проклинала его за власть, которую он имел надо мной. Страх сжимал мое сердце, но кровь тоже бурлила от алкоголя и адреналина. «Может быть, я могла бы убежать? Пройти мимо него?» Но я знала, что это невозможно. Я бы не успела сделать и двух шагов в направлении двери, как он вывел бы меня из строя. Тогда... тогда напади на него. Я подняла ладони выше, готовясь сделать все, что нужно, чтобы выжить. Усилием воли сотворила магию с моими пальцами, и они задрожали от смертельного жара. Огонь пришел мне на помощь я бы обрушила на него адские ямы, если бы он сделал хоть одно движение, что причинит мне боль. Орион почти лениво махнул рукой, и мои руки внезапно оказались прижатыми к бокам, когда он взмахнул воздухом вокруг меня. Вот дерьмо. И это все? Его голос был спокойнее. Как будто это было совершенно нормально, что он планировал мою кончину. «Да!» Выплюнула я, когда мое сердце врезалось в грудь. «Что, разве этого недостаточно?» Он рассмеялся, уставившись на меня в течение нескольких мучительных секунд. Его глаза были двумя черными дырами, которые всасывали все, чем я была, и пытались проглотить это целиком. «Иди домой, голубок». Он отпер дверь и вышел оставив меня с бездной ярости, плюющейся ядом в моей груди. Я долго смотрела на дверь, прежде чем направиться к ней и войти обратно в ресторан. Я не смотрела в его сторону, когда вернулась к столу и опустилась на свое место. Мой пульс стучал по всему телу. «Где наши напитки?» София невнятно надула губы, но Тори шикнула на нее, пристально глядя на меня. «Что случилось?» Назовем это шестым чувством близнецов. Но мы могли бы сказать, когда одна из нас была расстроена. Как бы мы ни старались это скрыть. Не то, чтобы я уж так сильно старалась сейчас. «Орион», — сказала я в ответ и быстро выдала объяснение, опустив ту часть, где мои колени дрожали, как во время землетрясения пятого класса. София рассмеялась. «Да ладно тебе, он же учитель. Вы, ребята, слишком увлекаетесь теориями заговора. Диего покачал головой с серьезным выражением лица. «Они могут быть правдивыми. Улики указывают на вину». Он бросил свирепый взгляд на Ориона, и я заметила, как он выходил из ресторана со своей девушкой, которая, возможно, все таки не была его парой. Облегчение пролилось на меня, когда он ушел, и я взглянула на группу профессоров на другой стороне комнаты. «Конечно, он не напал бы на меня здесь, в общественном туалете». Как я могла подумать, что он это сделает? Почему я вообще подумала, что он может это сделать? Потому что у него взгляд был, как у психа, вот почему. Я не знала Ориона, но, насколько понимала, он легко мог быть из тех парней, которые регулярно рубят людей в женских туалетах. «Хочешь пойти домой?» Спросила меня Тори, озабоченно нахмурившись. Я стиснула челюсть, качая головой. «Это то, чего он хочет». «Ну, тогда мы не можем это сделать», — согласилась Тори с усмешкой, и мое настроение улучшилось на миллиметр. «Он все равно уже ушел, сказала София, вставая и начиная танцевать под фоновую музыку, играющую в баре. Она начала вызывающе танцевать со своим стулом, и мой рот приоткрылся. «София!» Диего ахнул, выглядя встревоженным, и Тори рассмеялась. София наткнулась на стол и опрокинула маленькую вазу в его центре. Диего выпустил порыв воздуха из своей руки, чтобы вода не хлынула на нас. Тори поддержала ее, взглянув на нас. «Я думала, она сказала, что умеет пить». Поддразнила она. «Я умею», — невнятно пробормотала София, хватаясь за Тори, чтобы удержаться на ногах. «Это было всего несколько шотов», — сказала я в замешательстве. Может быть, она не часто пьет, сказал Диего, поднимаясь на ноги. Я должен отвести ее домой. Нет, София уперла руки в бедра. Я в полном порядке. Диего посмотрел на нас. Я думаю, так будет лучше. В конце улицы есть автобус Шаттл, который ходит обратно в академию. Вы не против добраться на нем до дома? Да, все в порядке. Сказала я, когда София потянулась, пытаясь схватить Тори за руку, пока Диего уводил её. Она быстро сдалась и вместо этого вцепилась в Диего, глядя на него мечтательными глазами. «Твоя шапка. Мне нравится твоя шапка. Можно померить?» Она потянулась за ней, и он усмехнулся, поймав ее руку в свою и держа ее, когда выводил за дверь. Появилась официантка поставив перед нами два стакана с каким-то ярко-розовым коктейлем. «От вашего друга вон там». Она указала на группу профессоров. Один из них ухмыльнулся нам, облизывая губы и шевеля пальцами. Он был прижат к Аструму, который бросил нам извиняющуюся улыбку. Я даже не смогла скрыть отвращения на своем лице. Тори прищелкнула языком. «Фу, Вошер, такая свинья!» Пробормотала она, но все равно подняла свой стакан и протянула его мне. «С этого момента эта ночь будет посвящена веселью без всяких гадов». Я ухмыльнулась, поднимая свой коктейль и чокаясь бокалом с ней. «Чтобы никаких гадов!» Она воскликнула: «Чтобы никаких гадов!»